Маленький помятый муфти. Сановники прошли по Анатолийскому ковру быстрым шагом и приблизились к воротам дворца, которые распахнули перед ним два швейцара в серых ливреях. Сам посол, господин Данкетиль, ожидал их, стоя посредине приемной залы. Слово взял паша Абеддин, потому что он единственный из всех умел говорить по-французски. Выступление его прозвучало приблизительно так. «Ваше превосходительство, как представителей Временного правительства, его светлости принца Мустафы, мы имеем честь выразить вам благодарность за соболезнования, которые ваше превосходительство выразили по поводу внезапной кончины его величества Ахмеда Первого. Одновременно». «Мы считаем своим в высшей мере приятным долгом выразить правительству и величеству французской королевы Регенши, нашу бесконечную благодарность за то, что правительство и величество, королевы Регенши, ее исполнительные органы своим энергичным вмешательством обезвредили заклятого врага Турецкой империи, известного вашему превосходительству под именем Пьер Кукан де Кукан» и тем самым позволили возродить в этой стране исконный и благословенный порядок. Это бесспорно была прекрасная речь, но господин Данкетиль, что было явно заметно по его лицу, искривленному ухмылкой, крайнего отвращения, выслушал ее без особого эстетического наслаждения. «Благодарите Господа!» — коротко поблагодарил он и немного подумав добавил — Но чтобы не было недоразумений, должен заявить, что не могу передать в вашу благодарность правительству королевы Регинши, потому что королева Регинша уже выпала из истории, хотя, разумеется, это не означает, что ее посадили на кол. Не знаю, что произошло, но во всяком случае она уже не Регинша, а на трон возведен ее сын Людовик XIII. И, во-вторых, что касается этого вашего... Пьера Кукан де Кукана. Неправда, что он обезврежен, ибо он жив и в настоящее время без сомнения возвращается в Стамбул. У меня от всего этого... И старый дипломат, не закончив предложения, вынул из кармана послание, которое передал ему второй гонец отца Жозефа, паревистым жестом сунул его по шею Абеддину, а затем совершенно не по протоколу повернулся и покинул залу, захлопнув за собой двери. Как только двери захлопнулись, генерал Юсуф Ага, маленький муфтинь и одетый в белое, шейх Решат, Чуя неладные пристали к Паше Абеддину, который сладострастно причмокивая читал послание, где отец Жозеф просил господина Данкетиля учтиво опровергнуть известие о смерти Петра Куканя из Кукани, и засыпали его тревожными вопросами. «Что сказал господин Данкетель? Почему господин Данкетель удалился? А что Паша Абеддин узнал из письма? И вообще, что, собственно, произошло?» «Что произошло?» — переспросил Паша Абеддин. «А что могло произойти? Дело как раз в том, что ничего и не произошло, и что Абдулова Франции не убили, и, похоже, именно теперь он собирается в Стамбул, если уже не в пути». Я надеюсь, вам ясно, что это значит. Ровно то, что если этому человеку удастся высадиться на турецкой земле, все мы, сколько нас здесь не есть, можем списать себя со счета вместе с любезными коллегами из Сираля, включая нашего обожаемого принца Мустафу. Потому как, если кто из вас думает, что бедняки и вообще так называемые социально незащищенные слои турецкого народа очень... Нас любят и с полным пониманием наблюдают за тем, как мы домогаемся возвращения своих дворцов, рабов, денег и сокровищ, и что Абдуле никто в Турции не симпатизирует, то позвольте сказать прямо, человек, думающий так, хуже, чем безумец, он дурак. Такого же, или приблизительно такого мнения, держался и принц Мустафа. Оправившись от приступа подучей,